После этого, не теряя ни минуты, особо уполномоченные комиссии приступили к изложению своих позиций и предложений сторон по разрешению космического кризиса. Авианосец Конвенция стоял против ветра среди бесконечно набегающих тихоокеанских волн. Никто в мире не знал, что на его борту в это время решалась глобальная судьба планеты. Поезда в этих краях шли с востока на запад,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 и все они вместе с табунами и стадами ушли под лед. Коренные саразекцы, казахские намады, и в те времена не покинули свой край, держались в тех местах, где удавалось добыть воду в заново прорытых колодцах. Но самое оживленное для саразеков время совпало с послевоенными годами. Появились автомашины, водовозы. Один водовоз, если водитель хорошо знал местность,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 и известных в народе людей, долго живших, много знавших, заслуживших добрую славу словом и делом. Елизаров тот все знал, он называл это место Саразекским пантеоном. Сюда и приближалась в тот день странная, сопровождаемая собакой, верблюдо-тракторная похоронная процессия с железнодорожного разъезда Баранлы-Буранной. У кладбища Анабиид была своя история.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 плотную выйную часть. Поделив выю на куски, ее тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных в миг прилипающими пластырями, наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта, раба, не помнящего своего прошлого.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 ибо это означало вернуть себе чучело прежнего человека. И лишь одна мать найманская, оставшаяся в предании под именем Найман, она не примирилась с подобной участью сына. Об этом рассказывает сарозекская легенда. И отсюда название кладбища – биит материнский упокой. Брошенные в поле на мучительную пытку в большинстве своем погибали под Сарозекским солнцем.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 и немыслимых злодеяний. Не случайно ведь, причитая по сыну, превращенному в Манкурта, Найман она сказала в выступленном горе и отчаянии. «Когда память твою отторгли, когда голову твою, дитя мое, ужимали, как орех клещами, стягивая череп медленным воротом усыхающей кожи верблюжьей, когда обруч невидимые на голову насадили так, что глаза твои из глазниц выпирали, Налитой сукровицей страха, когда на бездымном костре сорозеков предсмертная жажда тебя истязала и не было капли, чтобы с неба на губы упало, Стало ли солнце, всем дарующей жизни, для тебя ненавистным, ослепшим светилом, самым черным среди всех светил в мире? Когда раздираемый болью орал и метался, взывая к Богу днями и ночами,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 упрекали своих мужей и братьев, причитая. Расклевали его стервятники, растащили его шакалы. Как же смеете вы после этого ходить в мужских шапках на головах? И потянулись для Найман Анны пустые дни на опустевшей земле. Она понимала, на войне люди гибнут, но мысли о том, что сын остался брошенным на поле брани, что тело его не предано земле,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 Конь не был сражен. Конь в испуге бежал, как всякая табунная лошадь. Рано или поздно конь должен был вернуться к родным местам и притащить за собой труп всадника на стремени. И тогда, как ни страшно, то было бы, искричалась и сплакалась, навылась бы она над останками, и, раздирая лицо ногтями, все сказала бы о себе, горемычной и распроклятой, так, чтобы тошно стало Богу на небе, если только понятлив он к иносказаниям.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 Как же они поступили тогда с ее сыном, волочившимся на стремени? Зарыли в землю или бросили на растерзание степному зверью? А что, если вдруг он был жив, еще жив каким-то чудом? Добили ли они его и тем самым оборвали его муки? Или бросили издыхать в чистом поле? Или же... А вдруг? Конца не было сомнения. И когда заезжие купцы обмолвились за чаепитием о молодом манкурте,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 В этих местах они стояли каждое лето, сколько помнят, как привезли ее сюда невестой. Вся жизнь протекла в этих местах, и когда людно было в семье, когда ставили они здесь сразу четыре юрты, одну кухонную, одну гостиную и две жилые, и потом, после нашествия жуань-жуанов, когда осталась одна. Теперь и она покидала свою одинокую юрту. Еще с вечера снарядилась в путь, запаслась едой и водой.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 Осадила ее на подогнутые колени. Огрызаясь привычно для остраски, негромко покрикивая, Акмая неторопливо опустилась грудью на землю. Быстро перекинув переметные сумки через седло, найман она взобралась верхом на верблюдицу, понукнула ее и та встала, выпрямляя ноги и вознося сразу хозяйку высоко над землей. Теперь Акмая поняла, ей предстоит дорога.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 от кузнечика в траве. И тогда Найман, она спросила сына Манкурта. «А что было до того, как ты пришел сюда?» «Ничего не было», — сказал он. «С кем бы ты хотел разговаривать?» «С луной. Но мы не слышим друг друга. Там кто-то сидит. А что ты еще хотел бы?» «Косу на голове, как у хозяина». «Дай я посмотрю, что они сделали с твоей головой»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 И лишь убедившись, что никого нет, она окликнула сына по имени. «Жоломан! Жоломан! Здравствуй!» Сын оглянулся, мать вскрикнула от радости. Но тут же поняла, что он отозвался просто на голос. Снова пыталась Найман она пробудить в сыне отнятую память. «Вспомни, как тебя зовут! Вспомни свое имя!» Умоляла и убеждала она. «Твой отец Донинбай, ты разве не знаешь?» А твое имя не Манкурт, а Жоломан. Мы назвали тебя так, потому что ты родился в пути при большом кочевье Найманов. И когда ты родился, мы сделали там стоянку на три дня. Три дня был пир. Жоломан – имя, образованное от двух слов. Жол – путь, аман здоровья. здоровье. По смыслу – будь здоров в пути. И хотя все это на сына Манкурта не произвело никакого впечатления, мать продолжала рассказывать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 И снова в который раз пыталась Найман она пробиться в глухую дверь сокрушенной памяти и все твердило: «Вспомни, ты чей? Как твое имя? Твой отец Донинбай!» Не заметила мать в напрасном тчании, сколько времени прошло. Только спохватилась, когда на краю стада опять появился Жуань-Жуан на верблюде. В этот раз он оказался гораздо ближе и ехал спешно, погоняя все быстрее. Найман она не мешкая, села на Акмаю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 неслась по саразекам с недосягаемой быстротой, унося Найман Ану от смертельной погони. Не знала она, однако, что, вернувшись, озлобленные Жуань-Жуана стали избивать Манкурта. Но какой с него спрос? Только и отвечал. Она говорила, что она моя мать. «Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери! Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? Она хочет содрать твою шапку и отпарить твою голову!»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 Настороженная и озабоченная Найман, она была бледна и строга. Седина, морщины, дума на челе и в глазах, как те сумерки саразевские. Неизбывная боль. Вот она достигла стада, поехала между пасущимися животными, стала оглядываться. Но сына не видно было. Его верховой верблюд с поклажей почему-то свободно пасся, таща за собой повод по земле.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 «Вспомни, чей ты? Чей ты? Как твое имя? Твой отец Донинбай! Донинбай! Донинбай! Донинбай! Донинбай!» То место, где была похоронена Найман-Ана, стало называться в Саразеках кладбищем Анабиит, материнским упокоем. От белой верблюдицы Акмаи осталось много потомства. Самки в ее роду рождались в нее, белоголовые верблюдицы были известны кругом а самцы, напротив, рождались черными и могучими, как нынешний буранный коронар. Покойный Казангап, которого теперь везли хоронить на анабиит, всегда доказывал, что буранный коронар не из простых, а началом от самой Акмаи, знаменитой белой верблюдицы, оставшейся в Саразеках после гибели Найман-Аны. Едигей охотно верил Казангапу. Почему бы и нет? Буранный коронар стоил того.